Голова вторая. Гонг. Бой начинается. Сразу же отступая на пару шагов, принимаю защитную стойку. Правый кулак прикрывает челюсть, левый, наполовину вытянутой руки, вперед. Парень в обруче, видимо, слишком уверен в себе. Опустив руки, медленно и идет на меня. Зря он так. Опыта в уличных драках у меня хоть отбавляй. Вот он приближается на расстояние удара. Бью двойку. Внезапный тычок кулаком левой руки в подбородок и сразу же мощный удар правой. Вкладываюсь от души. Кулак врезается в лицо противника. Он даже не покачнулся. Будто по бетонной стене ударил. Спасибо Вазелину, закачанному под кожу над костяшками по молодости, а то так и кисть сломать можно. Он бьет левой. Приседаю. Рука проходит над головой. Он бьет правой. Поднимаю предплечье и закрываюсь. «Получаю удар по защите и делаю несколько непроизвольных шагов назад, гася полученный импульс». «Охренеть! Что это за терминатор?» «Ладно, спокойно, главное, без паники». «Начинаю движение по кругу вокруг противника». «Он поворачивается за мной». «Голова у него крепкая, это я уже понял». «А корпус?» «Резко делаю шаг вперед левой ногой, а правой наношу удар с разворота в живот, тут же отступая назад». «Попал!» «Снова как о стену!» «На этот раз противник чуток сгибается. Ага, значит, чувствует, это хорошо. Значит, попадаемся еще». Соперник выпрямляется, сверлит меня взглядом и прет в атаку. Злится, значит, то, что надо. Злость мешает думать. Замираю и концентрируюсь в ожидании атаки. Он бьет справа в голову. Ныряю под руку и коленом врезаюсь чуть ниже солнечного сплетения. Тут же, не дожидаясь эффекта от удара, захожу ему за спину. Левую руку завожу под подбородок и хватаю за локоть правой. Кладу предплечье правой руки на затылок соперника и берусь за бицеп своей левой руки. Запрыгиваю на спину и сцепляю ноги в замок, закрепляясь на корпусе. Все силы вкладываю в удушающий прием. Резкая боль пронзает бедро. Что-то острое пробило его насквозь. Невольно отпускаю захват и спрыгиваю с противника. Он разворачивается. Два пятидесяти сантиметровых лезвия торчат у него из локтей. Что за хрень? Соперник прыгает на меня и, вращаясь в полете на 360 градусов, с уклоном корпуса на 45 градусов относительно пола, наносит два удара клинками. «Инстинктивно дергаюсь назад и закрываюсь руками. Второй удар все-таки достал меня, и на левом предплечье появляется глубокая резаная рана до самой кости. Делаю еще несколько шажков назад и по инерции падаю. Трибуны взрываются аплодисментами. Больные, что ли? У него два меча в руках, и он готов их применить. Так ведь и убьет!» Противник победно вскидывает руки вверх, приветствуя публику. «Публика довольна?» «Ну уж нет, рано радуйтесь. Хотите жести, я вам дам ее!» «Здоровой рукой вынимаю пистолет, снимаю с предохранителя, передергиваю затвор, загоняя патрон в патронник, направляю в голову, украшенную золотым обручем». Соперник поворачивается ко мне. «Ни тени сомнения или страха на лице, в которое направлен один из лучших полуавтоматических пистолетов мира». «Бросается на меня! Делаю два выстрела в голову!» Черепушка дергается пару раз, и пули с рикошетив врезаются в стены клетки. Две голубые вспышки и свинцовые куски металла канули в небытие. В зале повисла тишина. Соперник останавливается. «Теперь я четко вижу удивление в его глазах и две царапины от моих попаданий, одна на щеке, другая на лбу». «Но и я испытываю шок». Патроны 9х19, как мне казалось ранее, способны на большее, чем просто поцарапать кожу. Он снова кидается на меня. Перевожу ствол ниже и делаю выстрел в область сердца. Еще чуть ниже выстрел в живот. Противник останавливается. Удивленно смотрит на грудь и живот, откуда пульсируя бьет кровь. Ага, значит, тут ты мягче. А если еще ниже? Опускаю пистолет, целюсь в колено, выстрел. Пуля пробивает чашечку на вылет. Соперник падает на колени передо мной. Взгляд его наполняется злобой. Он поднимает правую руку и делает взмах для удара мечом. Целюсь в шею и нажимаю на спусковой крючок. Пуля разрывает сонную артерию, перебивает позвоночник и на вылете оставляет впечатляющее отверстие в затылке. Хрипя и истекая кровью, он падает лицом в пол. Меня охватывает слабость от кровопотери, без сил падаю навзничь рядом. Раздаются редкие аплодисменты, перерастающие в овации. Бой окончен. Мне перевязывают бедро и руку, делают уколы, от которых тут же наступает облегчение. Появляются силы ходить, говорить и думать, боль отступает. Проводят к администратору. «Молодец, не ожидал!» Говорит устроитель боев и кладет на стол передо мной черное кольцо. «Призовые и бонусы зачислены». Молча беру кольцо и надеваю на безымянный палец левой руки, как тут принято. Кольцо слегка великовато, но, оказавшись на пальце, тут же сжимается до правильного размера, чувствуя укол. Микроигла с внутренней стороны кольца подключает устройство к моему телу. Мля! Вырывается невольное ругательство. Администратор только ухмыляется. «Так я могу идти?» – спрашиваю. «Да?» – равнодушно пожимает плечами тут. Выхожу из клуба. Какой же на улице чудесный солнечный день!» Вон как солнце приятно греет справа и... и слева. Поворачиваю голову направо и вижу, как солнце садится за горизонт. Поворачиваю голову налево и вижу, как солнце всходит из-за горизонта. Что за... Это не земля. Привет. Слышится позади. Оборачиваюсь и вижу симпатичную девушку. Д два солнца... Мямлю ошарашенно. «Конечно, два. Время-то сколько уже?» — подтверждает она. «То есть это нормально?» — глупо уточняю. «Да». — просто отвечает она и продолжает. «А ты молодец. Я знала, что не может боец вообще без брони, имея один серебряный элемент, бросить вызов опытному бойцу, да еще и победившему заклинателя. Поставила на тебя тысячу кредитов и выиграла». Выходящие из зала зрители аккуратно обходили меня и мою собеседницу, расходясь кто куда. Никто не смотрит на меня прямо, никто не выказывает какого бы то ни было недовольства. Поздравляю. Все, что нашелся, ей ответить. А хочешь, будем дружить? Заявляет девица и смотрит мне в глаза. Окидывая ее оценивающим взглядом. Среднего роста, симпатичное лицо, интересная стрижка, легкая короткая платьице, подчеркивающая точеную фигурку и полностью открывающие стройные ножки, обутые в босоножке на высокой прозрачной платформе. «По возрасту не девочка, лет на пять-семь младше меня. В целом, очень даже нормальный вариант». «Ну да». «Киваю, согласно. «В конце концов, она знает этот мир, а я должен тут многому научиться. Надо заводить знакомство, и такой шанс упускать нельзя». «Как тебя зовут?» «Ты что, из тех извращенцев, которым имя нужно?» «Отшатывается новые знакомые. Я удивляюсь». «То есть, по-твоему, то, что я сейчас там человека застрелил, это нормально? А то, что я у тебя имя спрашиваю, это извращение?» «Конечно!» — ничуть не смущаясь, отвечает она. «В клетке был честный бой, а тут...» — она замялась. «А тут и извращение?» «Ну, дела. Вот так понятие». «Ладно. А что я должен сделать, чтобы продолжить знакомство и не показаться при этом извращенцем?» — спрашиваю в лоб. Она заметно расслабляется. «Позови меня прогуляться, угости мороженым или, в крайнем случае, пригласи в кино». «Кино с мороженым?» «Ну, пусть будет небольшая плата за обучение новым правилам». «Прогуляемся по улице?» «Улыбаюсь и подставляю локоть». «Давай». Улыбается она в ответ и берет меня под руку. «Мы идем по улице. Вопросов у меня хоть отбавляй, но больше всего интересует мое нынешнее материальное положение в этом мире. «Слушай, а сколько я выиграл?» Стандартная ставка за убийство в черной клетке – миллион кредитов. Ну и плюс одна тысячная процента от прибыли букмекеров и трансляторов поединка. Миллион. Неплохо, значит, я уже при деньгах. Ну и тысячные проценты не помешает, наверное. А как узнать точный баланс, интересуюсь? Поверни кольцо по часовой стрелке до щелчка. Беру за кольцо и кручу. Щелчок. Отпускаю, оно возвращается в исходное положение. Механический голос выдает информацию. Текущий баланс: сто двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста четырнадцать кредитов. Останавливаюсь в шоке. Ты новый рекордсмен по неожиданным победам, поясняет новая знакомая. Букмекеры златились на твоем бое». Никто и представить не мог, что боец без брони сможет победить. Тогда ясно. Молча иду дальше, осмысливаю происходящее. Вот знакомая дверь. Ага, у меня ж тут должник имеется. Хочешь мороженое? Спрашиваю, пытаясь выглядеть нормальным существом из их мира. Давай. Охотно соглашается она. Заходим в магазин. Толстяк окидывает меня взглядом, замечая черное кольцо на безымянном пальце, и выражение его лица тут же меняется на учтивое и уважительное. «Приложите кольцо к сканеру, и я с удовольствием перечислю вам мой долг», расплывается в улыбке торгаш. «Нет», — строго обрываю. «Я заплачу за еду, что брал, а печатку заберу назад». «Четыре тысячи кредитов», — улыбается лысая тварь. «Что?» «Ты два часа назад за две тысячи у меня его купил», — возмущаюсь. «Все верно, покупал за две, продаю за четыре», — продолжает улыбаться продавец. Но самое странное, что в его поведении не чувствуется ехидство или злорадство. Он действительно считает, что все нормально. Поворачиваюсь к девушке. «А можно я его прямо тут завалю?» Любые агрессивные действия или даже намеки на вызов вне установленных зон караются смертной казнью. «Черт!» Ну и правило. Торгаш улыбается и ждет. «Ладно, подавись этими кредитками. Гони два мороженых. Куда кольцо приложить?» «Сюда, пожалуйста!» — указывает на маленький черный матовый квадрат в прилавке. Прикладываю кольцо, забираю печатку и мороженое. Уходим из магазина. «А тебя не смущает, что я ничего про ваш мир не знаю? Обращаюсь к подруге. Я ведь, можно сказать, инопланетянин для вас». «Мне все равно», — отвечает она. «У тебя есть деньги, и ты сможешь меня содержать». «Вот даже как! Обалдеть, нравы! Лупят все в лоб, как так и надо!» «Ладно, давай попробуем по-вашему». «А у тебя жилье есть?» «Да», — просто отвечает она. «А мне пожить у тебя можно?» «Конечно», — улыбается она. Прикидываю варианты развития ситуации. В любом случае, выходит, что она мне полезна из с точки зрения информации о месте, куда занесло, да и жилье на первое время имеется. Устал я, если честно. Может, сразу домой поедем? Подчиняясь правилам этого мира, прямо говорю то, что хочу. «Без проблем, как скажешь, дорогой».